117. Друг мой, степени близости, а значит и степени руководства бывают разные. Большая близость и руководство даёт ближайшее. Чем ближе оно, тем более затрагивает карму. Когда сознание, смерть и карма переплетаются, руководство входит во все детали жизни ученика. И тогда учитель берёт на себя часть его кармы. Для руководства ближайшего требуется слияние сознаний полное. Тогда указания начинают приобретать всё более индивидуальный характер. Можно дать целую книгу записей, не вторгаясь в личную жизнь руководимого и не затрагивая её прямо и непосредственно. Для такого тесного сотрудничества, когда указания касаются всей жизни ученика, должна очень большая степень приближения. Конечно, и вся жизнь в этом случае должна измениться соответствующим образом. Отвечаю на вопрос, почему нет прямых указаний на все случаи жизни. Указания даются при повторных событиях или в случаях, имеющих особое значение. Но не нужно ждать указания на всё, пока определённая степень близости ещё не достигнута. Это не значит, что учитель далёк и что он не знает, что происходит с учеником. Учитель и видит, и слышит, предоставляя жизни выявить себя для явления самодеятельности.